Книга шестая. После победы начинается битва. Глава первая. Лантынак в плену. И в самом деле маркиз спустился в могильный склеп. Его увели. Подземный каземат, расположенный под нижним ярусом башни Турк, был тут же открыт под строгим надзором самого Симурдена. Туда внесли лампу, кувшин с водой, каравай солдатского хлеба, Бросили на пол охапку соломы, и меньше чем через четверть часа после того, как рука священника схватила маркиза, за лантынаком захлопнулась дверь. Затем Симурден отправился к Говену. В это время где-то далеко в Паренье на колокольне пробило 11 часов. Симурден обратился к Говену. «Завтра я соберу военно-полевой суд». Ты в нем участвовать не будешь. Ты — Говен и Лантенак Говен. Вы слишком близкая родня, и ты не можешь быть судьей. Я сам порицаю Филиппа Эгалите за то, что он судил Капета. Военно-полевой суд соберется в следующем составе. От офицеров Гешан, от унтер-офицеров сержант Радуб, а я буду председательствовать. Все это тебя больше не касается. Мы будем придерживаться декрета, изданного конвентом, и ограничимся лишь тем, что установим личность маркиза де Лантенака. Завтра — военно-полевой суд, послезавтра — гильотина, Вандея — мертва. Говен не ответил ни слова, и Симурден, озабоченный важной миссией, которая ему предстояла, отошел прочь. Нужно было назначить время и место казни. подобно Лекинео в Гранвилле, подобно Тальену в Бордо, подобно Шалье в Лионе, подобно Сен-Жусту в Страсбурге, Симурден имел привычку, считавшуюся похвальной, лично присутствовать при казнях. Судья должен был видеть работу палача. Террор 93-го года перенял этот обычай у французских парламентов и испанской инквизиции. Говен тоже был озабочен. Холодный ветер дул со стороны леса. Говен, передав Гешану командование лагерем, ударился в свою палатку, которая стояла на лугу у лесной опушки, близ башни Турк. Он взял свой плащ с капюшоном и закутался в него. Плащ этот, по республиканской моде, с скупой на украшения, был обшит простым голуном, что указывало на высокий чин. Говен вышел из палатки и долго ходил, по лугу, обогренному кровью, так как здесь началась схватка. Он был один. Пожар все еще продолжался, но на него уже не обращали внимания. Радуб возился с ребятишками и матерью, пожалуй, не уступая ей в материнском усердии. Замок уже догорал, саперы довершали дело огня, солдаты рыли могилы, хоронили убитых, перевязывали раненых, разбирали редюитт очищали залы и лестницы от трупов, наводили порядок на месте побоища, сметали прочь зловещий хлам победы. Словом, с военной сноровкой и быстротой занялись тем, что было бы справедливо назвать генеральной уборкой после битвы. Говен не видел ничего. Погруженный в свои мысли, он рассеянно скользнул взглядом по черному пролому башни где по приказу Симурдена был выставлен удвоенный караул. Этот пролом — в ночном мраке вырисовывались его очертания — находился приблизительно в шагах в двухстах от луга, где Говен надеялся укрыться от людей. Он видел эту черную пропасть. Через нее начался штурм три часа тому назад. Через нее Говен проник в башню. За ней открывался нижний ярус с радиоитом. Из нижней залы дверь вела в темницу, куда был брошен маркиз. Караул, стоявший у пролома, охранял именно эту темницу. В то время как его взгляд угадывал неясные очертания пролома, в ушах его, будто похоронный звон, звучали слова «Завтра военно-полевой суд, послезавтра гильотина». Хотя пожар удалось обуздать, Хотя солдаты вылили на огонь всю воду, которую только удалось раздобыть, пламя не желало сдаваться без боя и время от времени еще выбрасывало багровые языки. Слышно было, как трещат потолки и с грохотом рушатся перекрытия. Тогда взмывал вверх целый вихрь огненных искр, словно кто-то встряхивал горящим факелом. Яркий отблеск света на мгновение озарял небосклон, а тень от башни Турк, став вдруг гигантской, протягивалась до самого леса. Говен медленно шагал взад и вперед во мраке перед черным зевом пролома. Иногда он, сцепив пальцы, закидывал руки за голову, прикрытую капюшоном. Он думал.